Г. Советско-индийские отношения во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. Хорошо известно, что весь период Брежневского правления, взаимоотношения Советского Союза с Индией носили предельно дружеский и по-настоящему партнерский характер Даже несмотря на то, что в отдельные моменты между Москвой и Дели возникали разного рода разногласия. Уже в мае 1965 года с визитом в советской столице побывал новый премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри, который провел несколько раундов переговоров по военным и экономическим проблемам, прежде всего с главой советского правительства Косыгиным а По итогам этого важного визита было подписано совместное коммунике, где обе стороны подтвердили свою приверженность принципам мирного сосуществования, подчеркнули особую важность ограничения гонки вооружений и нераспространения ядерного оружия, а перед своим отъездом из Москвы Шастре, LB, выразил глубокую благодарность всему советскому руководству за экономическую и техническую помощь его стране, заявив, что сегодня у нас наилучшие отношения с Советским Союзом и мы наилучшие друзья. Примечание. Котовский ГГ, Хейфец А.Н., Шаститко П.М., СССР и Индия – «Москва, 1987 год», «ДАТ», «ВП», «Внешняя политика Индии», «Москва, 1988 год», «Лунёв, С.И.», «Советско-индийские отношения», «1955-1971 годы», «Рождение дружбы», «Вестник МГИМО», «Второй номер», «2017 год», «Конец примечания», Новым и, пожалуй, самым зримым успехом нового советского руководства на индийском направлении стала знаменитая Ташкентская встреча, которая положила конец Второй Индо-Пакистанской войне, вспыхнувшей в августе 1965 года из-за спорного штата Кашмир. Москва в сентябре 1965 года четырежды сражала обращалась к правительствам Индии и Пакистана с предложением добрых услуг в разрешении этого конфликта и даже предприняла совместные усилия с Вашингтоном, в результате чего 22 сентября Дели и Исламабад приняли к исполнению резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня и отводе своих войск на позиции, занятые до начала военного конфликта. Как вспоминал тогдашний Косыгинский советник по международным делам Трояновский ОА, инициатива этой встречи, имевшей целью примирить Индию и Пакистан, принадлежала лично Косыгину, который не без труда продвигал ее в политбюро. Примечание. Трояновский ОА. Через годы и расстояние Москва, 1997 год, Конец примечания. Целый ряд его членов, в том числе и сам Брежнев, Л.И., резонно сомневались в успехе подобного мероприятия, но все же Косыгин А.Н. настоял на своем и в сопровождении Малиновского, Р.Я. и Громыко, А.А. полетел в Ташкент, куда 10 января 1966 года прибыли премьер-министр Индии Шастри Л.Б. и президент Пакистана Айуб хан М. Переговоры шли очень трудно и в какие-то моменты даже были на грани полного срыва, но благодаря челночной дипломатии Косыгина А.Н., который, по словам его переводчика Суходрева В.М., буквально метался между резиденциями двух лидеров – и проявил в этом деле большую настойчивость и дипломатическую гибкость, удалось все-таки найти искомый компромисс, посадить их за стол переговоров и подписать Ташкентскую декларацию, которая положила конец этому вооруженному конфликту. Примечание. Суходрев. В.М. «Язык мой, друг мой. Москва, 2008 год. Конец примечания». Безусловно, само это событие стало крупной победой советской дипломатии, которая, правда, была омрачена неожиданной смертью премьер-министра Шастри лб скончавшегося утром следующего дня от острого сердечного приступа. В западной прессе сразу запустили байку, что индийский премьер был отравлен на банкете, устроенном сразу же после окончания встречи, Но все было куда как проще. Шастри Л.Б. скончался от четвертого инфаркта. В этой ситуации сам Косыгин принял решение лететь в Дели и проводить в последний путь второго премьер-министра независимой Индии, как это ему уже довелось сделать в конце мая 1964 года Когда от имени советского руководства он прощался с его великим предшественником на этом посту Джавахарлалом Неру, после ухода Шастри новым лидером Индии стала дочь Джавахарлала Неру, глава Индийского национального конгресса Индира Ганди, занимавшая в первый раз пост премьер-министра до марта 1977 года, Именно на этот срок пришелся и расцвет советско-индийской дружбы, который не в последнюю очередь был связан с особым отношением Брежнева и других советских вождей к самой Индире Ганди, которую они всегда ценили как человека и как политика мирового масштаба. Уже в июле 1966 года Она совершила новый визит в Москву, по итогам которого заявила, что в лице Советского Союза мы имеем хорошего друга, и эта дружба не просто существующий факт, а важный фактор всех международных отношений. Примечание. Лунёв С.И. Советско-индийские отношения 1955-1977 годы Рождение дружбы. Вестник МГИМО. Номер 2. 2017 год. Конец примечания. Затем в январе и октябре 1968 года с ответными визитами в Индии побывали глава Совета министров СССР Косыгин, а затем и министр обороны СССР Гречко. В ходе этих визитов были подписаны совместные заявления по целому ряду ключевых международных проблем, в том числе по Вьетнамской войне и по Ближнему Востоку, а также важное соглашения в сфере военно-технического сотрудничества двух стран. Наконец, В декабре 1970 года в Дели было подписано Советско-Индийское соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве в строительстве ряда крупных промышленных предприятий и других объектов, которые предусматривали выделение Дели, большого денежного кредита и оказание помощи в сооружении десятков предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей и нефтяной промышленности. Подлинными символами такого сотрудничества в эти годы стали знаменитые металлургические комбинаты в хилаи и Бокаро, заводы тяжелого электромашиностроения, горно-шахтного оборудования и тяжелого машиностроения в Хардваре, Дургапуре, и Ранчи, нефтеперерабатывающие заводы в Кочине и Кояли, завод оптического стекла в Дургапуре и другие. Достаточно сказать, что в первой половине 1970-х годов на долю предприятий, построенных при поддержке СССР, приходилось 30% выплавки стали, 60% добычи нефти и 30% ее переработки 60% производства электрооборудования и 20% производства электроэнергии. Примечание. Котовский ГГ Хейфец АН 6тко ПМ СССР и Индия. Москва, 1987 год. Лунёв СИ. Советско-индийские отношения 1955-1971 годы рождение дружбы, вестник МГИМО номер 2, 2017 год, конец примечания. Между тем, через пять лет, в ноябре 1971 года, вспыхнул очередной, третий по счету, индо-пакистанский вооруженный конфликт, который, как известно, закончился образованием на территории Восточного Пакистана нового государства бангладеш В этом конфликте Москва не просто встала на сторону Дели, но и очень активно поддержала своего союзника, в том числе поставками военной техники и вооружений. Более того, для демонстрации полной политической решимости поддержать Дели в этом конфликте, Москва послала в Бенгальский залив восьмую оперативную эскадру ВМФ под командованием контрадмирала Трофимова АА. Вообще же, судя по дневнику генсека, многими вопросами военно-технического сотрудничества с Индией, Брежнев занимался лично и не раз беседовал на эту тему с руководством Министерства обороны, в том числе с маршалами Гречко АА, Захаровым МВ и Куликовым ВГ. Примечание Брежнев Л.И., Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Об этом же речь шла и во время визита министра иностранных дел Индии Сардара Сварай Сингха, который еще 6-8 июня 1971 года приезжал для переговоров в Москву, где встречался с Косыгиным и Громыко. А уже 9 августа 1971 года Громыко и Сингх подписали в Нью-Дели договор о мире, дружбе и сотрудничестве, идею которого еще в феврале 1969 года предлагал Косыгин. Примечание. Никитина М.В., Индийско-советские отношения. Заключение договора о мире, дружбе и сотрудничестве. Вестник ВГУ, 2007 год, номер 2. Лунёв, С.И. Советско-индийские отношения. 1955-1971 годы. Рождение дружбы. Вестник МГИМО, номер 2, 2017 год. Конец примечания. Помимо всего прочего, в двух статьях этого договора было зафиксировано, что обе стороны не будут участвовать в каких-либо военных союзах, направленных друг против друга, и в случае, если одна из сторон станет объектом нападения или угрозы такого нападения, Москва и Дели должны срочно приступить к взаимным консультациям для устранения этой угрозы, В конце января 1972 года Москва официально признала Бангладеш, а затем уже в апреле, во время очередного визита Сингха в Москву, окончательно согласовала с Дели позиции двух стран по проблеме урегулирования ситуации в Индостане, особо подчеркнув важность непосредственных переговоров между Индией, Бангладеш и Пакистаном, С этой целью высшее советское руководство даже инициировало приглашение в Москву нового президента Пакистана Зульфихара Алипхутто, официальный визит которого состоялся в марте 1972 года. А уже через пару недель начались долгожданные переговоры которые в июле 1972 года завершились личной встречей в Симле, Ганди и Пхутто и подписанием индийско пакистанского соглашения об урегулировании этого конфликта. Особой вехой в истории советско-индийских отношений стал официальный визит Леонида Ильича Брежнева в Индию, прошедший 26-30 ноября 1973 года. Примечание. Визит Брежнева в Индию 26-30 ноября 1973 года. Документы и материалы. Москва, 1973 год. Конец примечания. Это был уже не первый визит генсека в эту страну. Он посещал ее еще в 1961 году, будучи председателем Президиума Верховного Совета СССР, и уже с тех пор, как уверяет Александров Агентов А.М., высоко ценил эту страну как политик и просто любил как человек, постоянно подчеркивая, что для Индии, как и для Вьетнама, нам ничего не жалко. Понятно, что такое внимание к Дели и Ханою не в последнюю очередь было продиктовано резким обострением отношений с Китайской Народной Республикой. И тем не менее, чисто человеческая симпатия к индусам и вьетнамцам, безусловно, также играла значимую роль. В центре внимания на переговорах Брежнева и Ганди было несколько важных вопросов, и главным из них стала Обсуждение советского предложения по созданию системы коллективной безопасности в Азии. В Москве прекрасно понимали, что многие азиатские страны ориентировались на Индию, поэтому разговор на эту тему надо было начинать именно в Дели. Однако Ганди, не желая обострять отношения с Пекином, отвергла это предложение, заявив, что ее страна предпочитает делать упор на развитие и поддержание двусторонних отношений и присоединение к любым военно-политическим структурам. Тем более, что именно тогда, по сути, стали рушиться все проамериканские военно-политические блоки, созданные США и Британией в 1950-х годах, в том числе «Сиато», из которого в 1972 году вышел Пакистан, а чуть позже и Сент-О, который в 1979 году покинули Иран и тот же Пакистан. Вместе с тем, в совместной советско-индийской декларации, подписанной по итогам этого визита, обе стороны зафиксировали ряд важных положений. Во-первых, они заявили что отношения дружбы и сотрудничества между Индией и СССР, построенные на равноправной основе, являются эталонной моделью отношений между государствами с различными социальными устройствами. Во-вторых, обе стороны выступили за демилитаризацию Индийского океана, который должен стать зоной мира с полным запретом на размещение любых военных баз, В его акватории, в-третьих, обе стороны уделили особое внимание достижению долгосрочного и надежного мира в Индостане и оговорили все нормы, призванные регулировать отношения между азиатскими державами не только в сфере безопасности, но и для разрядки напряженности, создания климата доверия и роста экономического сотрудничества азиатских государств. примечание Котовский, ГГ, Хейфец, А.Н., Шаститко, П.М., СССР и Индия, Москва, 1987 год, ДАТ, В.П., Внешняя политика Индии, Москва, 1988 год, конец примечания. Кроме того, по итогам этого визита были подписаны новое соглашение о развитии торгово-экономического сотрудничества и протокол по его реализации, которые предусматривали углубление совместной работы в проектировании и строительстве новых предприятий черной и цветной металлургии, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, создании энергетического оборудования и продукции машиностроения, Самого тесного взаимодействия в сфере геологических изысканий и расширения добычи природного газа, угля и минералов, сельского хозяйства, торговли и подготовки кадров. Между тем, весной 1974 года для более детальной доработки всех вопросов экономического сотрудничества Индию посетили главы трех ведущих союзных ведомств Министерств угольной и нефтяной промышленности и строительство предприятий тяжелой промышленности Борис Федорович Братченко, Валентин Дмитриевич Шашин и Николай Васильевич Голдин, а уже через месяц с ответным визитом в советскую столицу прибыли их коллеги – министры финансов и тяжелой промышленности Чаван Ябе и Пай Т.А., уточнившие все параметры подписанных соглашений в промышленно-экономической сфере. Не менее тесно сотрудничество шло и по другим направлениям. В сентябре того же 1974 года Для проведения политических консультаций по проблемам Индостана Москву вновь посетил СС Синк, который во время переговоров с Громыко, обсуждая вопрос о сплочении трех стран субконтинента, то есть Индии, Пакистана и Бангладеш, получил полное заверение о твердой и последовательной поддержке Советским Союзом политики Индии, которая направлена на оздоровление обстановки в Азии и во всем мире, а уже в самом конце февраля 1975 года Дели посетил министр обороны маршал Гречко, детально обсудивший с Индирой Ганди и своим коллегой Рамом все важнейшие вопросы военного и оборонно-технического сотрудничества двух стран. Примечание. Котовский, ГГ, Хейфец, АЭН, Шаститко, ПМ, СССР, Индия, Москва, 1987 год, ДАТ, ВП, Внешняя политика Индии, Москва, 1988 год, Конец примечания. Между тем, в ноябре 1975 года для проведения политических консультаций с Громыко по ситуации в Бангладеш, где в ходе сразу двух августовского и ноябского военных переворотов были свергнуты его первый, а затем и второй президенты Муджибур Рахман и Хундакар Муштак Ахмед, в Москву прилетел новый министр иностранных дел Чаван «Я». Эти консультации велись несколько месяцев, в том числе и в марте 1976 года, когда Дели с секретной миссией посетил заместитель министра иностранных дел Николай Павлович Фирюбин. Вообще, следует сказать, что советский дипломатический корпус играл очень заметную роль в развитии отношений с Индией. Как вспоминал брежневский помощник Александров Агентов А.М. особо выдающуюся роль сыграли три советских посла Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, Иван Александрович Бенедиктов и Юрий Михайлович Воронцов, которых высоко ценили и к совету и мнению которых всегда прислушивались Джавахарлал Неру, Индира Ганди и Леонид Брежнев. Примечание. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Наконец, 8-13 июня 1976 года состоялся очередной визит Индиры Ганди в Советский Союз, в ходе которого она посетила не только Москву, но также Тбилиси и Ереван. По итогам этого визита была подписана Декларация о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между СССР и Индией, где было сказано об особой атмосфере доверия, дружбы и взаимопонимания двух стран, которые исполнены решимости делать все от них зависящее в решении фундаментальных международных проблем – в интересах укрепления мира и безопасности народов, не случайно в той же декларации была изложена общая позиция Дели и Москвы по ситуации на Ближнем Востоке, на Кипре и Ванголе. Более того, характер особых отношений двух стран – Довольно ярко проявлялся и в работе Совета Безопасности ООН, где индийские представители гораздо чаще поддерживали позицию предложения Москвы, чем Вашингтона. Примечание. «Дунбар, Индия in Transition, Лондон, 1976». Конец примечания. Именно особая степень доверия двух стран – вызывала жгучую изжогу в США, в том числе у Киссинджера и директоров ЦРУ Колби, У и Буша, Дж, которые иначе как «стервой Индиру Ганди» не именовали. Именно эта публика намеренно провоцировала перманентные индо-пакистанские конфликты, а также всегда активно поддерживала и финансировала сикских сепаратистов от рук которых и погибнет Индира Ганди в октябре 1984 года. Между тем, в конце марта 1977 года на парламентских выборах в Индии победу одержала оппозиционная Джаната партии, в результате чего новым премьер-министром страны стал ее лидер Морарджи Десаи. Многие политики и эксперты предрекали крах прежнего внешнеполитического курса Дели и его стремительный дрейф в сторону Вашингтона. Однако этого не произошло. В конце апреля 1977 года Громыко посетил Индию и по итогам своих переговоров с новым министром иностранных дел Аталом Бихари Вадшпайи подписал ряд договоров об экономическом и техническом сотрудничестве и расширении торговли. А уже 21-26 октября 1977 года в Москве с ответным визитом побывал сам Десаи, которого, так сказать, по наводке Громыко, вопреки протоколу, Брежнев лично встретил в аэропорту,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 углубление сотрудничества двух стран, но и многие международные проблемы, в том числе о соглашении СССР и США по Индийскому океану, о признании Палестины и выводе израильских войск со всех оккупированных территорий, о конфликте между Эфиопией и Сомали, и о враждебной политике Китая и его претензиях на Кашмир. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1. Москва, 2016 год. Конец примечания. По итогам этого визита Брежнев и Десаи Подписали совместную советско-индийскую декларацию, в которой было подтверждено намерение Москвы и Дели и дальше укреплять дружбу и сотрудничество в духе договора 1971 года. Между тем, в последнее время на просторах интернета Появилась расхожая версия, что вскоре после этого визита Москву тайно посетила Индира Ганди, которая после поражения на выборах якобы решила заручиться поддержкой Москвы. Однако Брежнев отказался с ней встречаться и послал в аэропорт Шереметьево первого посла в Индии Николая Пегова, который от имени генсека и советского руководства поздравил ее с днем рождения и подарил огромную коробку конфет. Но подобного рода «сенсации», в кавычках, которыми давным-давно захламлен весь интернет, не только не подтверждаются источниками, но даже грешат самыми элементарными ошибками. Во-первых, политик уровня Индиры Ганди никогда бы не полетел в Москву или в другое место без предварительной договоренности с принимающей стороной, Во-вторых, довольно странно, для чего Брежнев сразу после столь успешного визита ДСАИ пригласил Индиру Ганди в Москву. В-третьих, в Брежневском дневнике за 13 ноября 1978 года прямо указано, что Индира Ганди будет в Шереметьево при проезде. И, наконец, в-четвертых, Николай Михайлович Пегов который тогда возглавлял отдел ЦК по работе с загран кадрами, был не первым советским послом в Дели. И до него этот важный дипломатический пост занимали Новиков К.В., Бенедиктов Минидиктов И. А., Меньшиков М. А. и Пономаренко П. К. Между тем, в 1978 году, после очередного раскола бывшей правящей партии, Индира Ганди создала новую партию «Индийский национальный конгресс» инк во главе которой одержала победу на досрочных парламентских выборах и в середине января 1980 года вернулась в кресло премьер-министра страны. Ее возвращение во власть совпало с началом ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан И в связи с этим обстоятельством у Москвы и Дели возникли некоторые разногласия по данному вопросу. Однако, когда США на заседании Совбеза ООН поставили на голосование проект их резолюции с осуждением этой акции, индийский представитель МИСРА Бэче воздержался от поддержки этой резолюции, поскольку для Дели афганский вопрос оттеснялся на второй план наличием Союза Исламабада, Вашингтона и Пекина. Примечание. ДАТ-ВП. Внешняя политика Индии. Москва. 1988 год. Конец примечания. Тем не менее, афганские события подвигли к новым консультациям. И уже в феврале 1980 года Громыко прилетел в Дели, где провел ряд переговоров с премьер-министром Индирой Ганди, министром иностранных дел Нарасим Харао и президентом редди НСС. В ходе обмена мнениями индийская сторона в целом, поддержав позицию Москвы, предложила провести прямые переговоры между Кабулом и Исламабадом. Однако новый пакистанский президент-генерал уль категорически отказался от этой идеи. Между тем, несмотря на смену власти в Дели, Уже в марте 1979 года была подписана долгосрочная программа сотрудничества, а затем в декабре 1980 года заключено очередное соглашение по целому ряду экономических вопросов, где особый акцент был сделан на росте мощностей в угольной промышленности, электроэнергетике и нефтедобыче. В том же декабрьском соглашении – Было также предусмотрено расширение металлургических комбинатов «Пхилаи» и «Бокаро» и сооружение еще одного такого комбината, возведение крупных тепловых и гидравлических электростанций и нескольких угольных разрезов, сооружение горно-обогатительного завода в Маландханде и нефтеперерабатывающего комбината в Матхуре, а также строительство метрополитена в Калькутте. В том же соглашении предусматривалось сотрудничество в области науки и техники, в частности в использовании атомной энергии, и создание ряда индийско-советских компаний по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также в области планирования. В самом Дели очень высоко оценили эти документы, поскольку они, по словам самой Индиры Ганди, открывали новые возможности для расширения советско-индийских экономических и технических связей, что является важнейшим фактором для укрепления основ нашей экономической независимости. Тем временем осенью 1980 года После начала Ирано-Иракской войны резко обострилась ситуация во всей Центральной Азии, что заставило Москву и Дели срочно провести ряд переговоров на самом высоком уровне. В начале октября с визитом в Москве побывал индийский президент Санджива Реди, а в декабре ответный визит в Дели нанес сам Леонид Ильич Брежнев, который к тому времени был уже серьезно болен, На сей раз в центре внимания переговоров были проблемы военного сотрудничества и придания процессу разрядки необратимого характера, в том числе в зоне Персидского залива. С этой целью советская сторона выступила с предложением не создавать в этом регионе каких-либо военных баз, не размещать ядерного и иного оружия массового уничтожения, не вовлекать страны региона в любые военно-политические блоки с участием ядерных держав и уважать их статус неприсоединения. примечание Котовский ГГ, Хейфец АЭН, Шаститко ПМ, СССР и Индия, Москва 1987 год, ДАТ В.П. Внешняя политика Индии, Москва, 1988 год, конец примечания. Вместе с тем, как уверяет Александров Агентов, А.М., еще ранее на фоне обострения отношений между Пекином и Дели, у самого Брежнева совершенно неожиданно родилась идея передать Индии атомную бомбу, или, по крайней мере, технологию ее изготовления. Но после неоднократных увещеваний всех его помощников и коллег по Политбюро он вскоре отказался от этой идеи и больше к ней не возвращался. Примечание. Александров Агентов А.М. «От Калантай до Горбачева». Москва, 1994 год. «Конец примечания». Последний раз Брежнев и Ганди лично встретились 20-21 сентября 1982 года во время ее очередного визита в Москву, по итогам которого была подписана новая советско-индийская декларация, зафиксировавшая близость двух стран по проблемам разоружения, возрождения разрядки и ограничения стратегических вооружений с целью предотвращения ядерной катастрофы, а также осуждение израильского вторжения в Ливан, скорейшего прекращения Ирано-Иракской войны и озабоченности милитаризации Индийского океана, где семимильными шагами шел процесс наращивания военной мощи США путем создания новых военных баз. Но всего через полтора месяца Из жизни ушел Брежнев, а в последний день октября 1984 года трагически погибла Индира Ганди, уход которой стал настоящим шоком не только для сотен миллионов индусов, но и для многих советских граждан, которые искренне ценили и любили эту великую женщину и политика.